Карит поддерживала их, но после ее смерти отец это запретил. Почему? Рыба. Первое. Когда я застала Бруки врасплох, в гостиной букшоу, помимо алкоголя, он или его корзина для рыбы вонял рыбой. Второе. Также чувствовался рыбный запах в фургоне, когда я нашла избитую финелу на полу. К тому времени, как следующим утром я нашла здесь спящую порслин, вонь исчезла но вернулась снова сегодня, на этот раз снаружи фургона. Вопрос. Запахи могут уходить и появляться, как актеры в пьесе? Третье. Мисс Маунджой тоже пахла рыбой, рыбьим жиром, судя по огромным запасам этой гадости, которая она хранит в Ивовом особняке. Четвертое. Брукки был убит, я полагаю, ложкой для омаров, которую вондели ему через нос в мозг. Ложкой для амаров из бук-шоу. Внимание, омар не рыба, а ракообразная, но тем не менее. Его тело повесили на статую Посейдона, бога морей. Пятое. Когда мы нашли брюки, лицо его было белым, как рыбье брюхо. Не то чтобы это значило что-то еще, помимо того, что он провисел на фонтане некоторое время, возможно, всю ночь. Наверняка тот, кто это сделал, сотворил свое дело под покровом ночи, когда шансы быть замеченным... Минимальный. Вероятно, есть люди на Земле, которые в этот самый момент испытали бы соблазн пошутить. Да, это дело с душком, но я к ним не отношусь. Как знает любой химик, достойный своего хлорида кальция, не только рыба пахнет рыбой. Экспромтом я могу припомнить несколько веществ, которые издают вонь тухлой макрели. Среди них пропиламин. Пропиламин, открытый великим французским химиком Жан-Баптистом Дюма. Третье спиртовых радикалов, что может звучать действительно скучно, если не подумать вот о чем. Если взять спирт и нагреть его с аммиаком, происходит замечательная трансформация. Это словно игра в атомные музыкальные стулья, когда у водорода, участвующего в образовании аммиака, один или несколько стульев, то есть атомов, занимают радикалы спирта. Примечание. Музыкальная стулья – детская игра, в которой участников на один больше, чем стульев. Пока играет музыка, участники ходят среди стульев, а когда она умолкает, все пытаются сесть, один выбывает. Затем убирают один стул, все повторяется, и так до победного конца, пока не останется один человек. Конец примечания. В зависимости от того, когда и где умолкает музыка, может образоваться большое количество новых веществ под названием «амины». С помощью некоторой доли терпения и бунзеновской горелки в лаборатории можно произвести кое-какие поистине омерзительные запахи. В 1889 году, например, в Германии пришлось выкуривать целый город Фрайбург, когда химики допустили утечку тиоацетона. Говорили, что даже в нескольких милях от эпицентра людей тошнило от запаха, и лошадям становилось плохо на улицах. Как жаль, что меня там не было, чтобы посмотреть на это. Если другие э, субстанции, например, более простые олифатические кислоты, можно легко подвергнуть воздействию, чтобы получить любой запах от прогорклого масла до потной лошади или от гниющей канализации до бутсов игрока в регби, эти низшие амины, дефектные дети аммиака, обладают совершенно уникальным и любопытным признаком. Как я сказала, они воняют тухлой рыбой. Фактически, пропиламины и... Треметиламин могут без преувеличения носить титул принцип «Вонище». Это я точно знаю. Поскольку мать природа дала нам так много способов из произведения этих дурно пахнущих чудес, я знаю, что она любит хорошую вонь так же сильно, как и я. Я с любовью вспоминала тот раз, когда получила триметиламин для очередной безвредной проказы в отряде девочек-скаутов, выделив его с помощью соды из целой корзины гусиных лапок, ужасно пахнущего растения в изобилии произрастающего на Трафальгарской лужайке. Что снова привело меня к Бруки Хервуду. Одно, в чем я была вполне уверена, так это вот в чем, что загадка о смерти Бруки будет решена не камерами, записными книжками и рулетками у фонтана Посейдона, а скорее в химической лаборатории. И сделать это должна буду я. Я продолжала думать о загадках, пока съезжала по перилам в вестибюль. Детские стишки и загадки были такой же частью моего детства, как и любого другого. «Тридцать белых лошадей на красном холме То топчут, то чавкают, то стоят смирно». «Зубы!» — бывало кричала я, потому что Дафи мухлевала и шептала ответ мне на ухо. Это, разумеется, происходило в те времена, когда мои сестры еще не начали меня ненавидеть. Позже был более мрачный стишок. «Одна — радость, две — печаль, три — свадьба, четыре — смерть». Ответом была сорока. Мы видели, как четыре птицы уселись на крышу во время пикника на лужайке, и сестры заставили меня выучить эти строчки наизусть перед тем, как подпустили меня к моей порции клубники. Тогда я еще не знала, что такое смерть, но от этого стишка у меня появились ночные кошмары. Полагаю, что именно эти короткие строки, которые я выучила в раннем детстве, приучили меня разгадывать загадки. Недавно я пришла к выводу, что детские стишки-загадки – это базовая форма детективной истории – Эта тайна избавлена от всего за исключением существенных фактов. Возьмите вот эту, например. «По пути в Сент-Ивс я встретил человека с семью женами. У каждой жены было семь мешков, в каждом мешке было семь кошек, у каждой кошки было семеро котят. Котята, кошки, мешки, жены. Сколько идет в Сент-Ивс?» Обычный ответ был, разумеется, один. Но когда ты начинаешь думать об этом, понимаешь, что здесь кроется что-то намного большее. Если, например, случится так, что рассказчик стихотворения обгонит человека со странствующим зверинцем, действительное количество, включая мешки, достигнет почти трех тысяч. Все зависит от того, как вы смотрите на вещи. Миссис миллет пила чаю окна. Я угостилась стимулирующим пищеварению печеньем. Храмцы. — приступила я, нырнув с головой. — Вы сказали, что они пустят мою кровь на колбасу. Почему? — Держитесь от них подальше, мисс. Я вам уже говорила. — Я думала, что они исчезли. Они ничем не отличаются от других людей, так что их не узнаешь, если кто-то не скажет. — Как я могу держаться от них подальше, если я не знаю, кто они? Миссис Мюллет понизила голос и оглянулась через оба плеча. Вот это. Маунт-Джой, к примеру. Бог знает, что творится у нее на кухне. Тильда Маунджой из Ивового особняка? Я не могла поверить свое везение. Та самая. Ну да, далее, чем сегодня утром, я видела ее в Канове. Она в изгороде шла, как пить дать. Они до сих пор ходят туда делать кое-что с водой. Отравлять ее, насколько я знаю. Но постойте, заметил я. «Мисс Маунджо не может быть из храмцов. Она ведь посещает святого Танкреда». Чтобы шпионить, скорее всего», — фыркнула миссис Мюллетт.